Глава седьмая Кэт готовилась к отъезду. Она ощущала странное спокойствие, как будто ее судьба уже решена, и что бы она ни делала, ей не под силу изменить предначертанное. У себя в комнате Кэт отыскала холщовую сумку, с которой пришла на генриета стрит. Девушка положила туда запасную сорочку и чулки. На плечи она накинет старый плащ. Она взяла половину буханки хлеба, оставшуюся после завтрака. Ей не хотелось расставаться с трудом Паладио, потрепанным трактатом, который ей подарил господин Хэксби. Однако брать его в дорогу по меньшей мере неблагоразумно. Хотя все четыре книги и Либри, Дель Архитектура были переплетены в один том, фолиант получился таким громоздким и тяжелым, что станет для беглянки только обузой. В качестве утешения она упаковала свой блокнот и миниатюрную дорожную шкатулку для письма, в которой была ручка, чернила, линейка, латунный транспортир и карандаши. В кошельке у нее было почти 30 шиллингов, по крайней мере не придется бежать из дому без гроша в кармане. Через открытое окно Дакет донесся бой церковных часов. Одиннадцать. У нее пересохло в горле, Она и без того слишком много времени провела в бегах, и ей вовсе не улыбалось опять скитаться, как непрекаянной. Застегнув плащ, Кэт взяла сумку и обвела взглядом чертежное бюро. В сиянии свечей оно казалось призрачным, повсюду лишь игра теней и грез. Здесь Кэт была счастлива. Она вовсе не желала уходить. Кэт задула все свечи. Единственным источником света остался маленький фонарь, с которым они поднимались и спускались по лестнице после наступления темноты. На лестничной площадке Кэт заперла за собой дверь и убрала ключ в карман у себя под юбкой. Там ключ стукнулся а нож, с которым девушка никогда не расставалась. Когда она спускалась по ступенькам, освещая себе путь фонарем, круг света плясал, будто от корабельной качки. Сторож спал на своей койке, однако стоило Кэт войти в коридор, он тут же зашевелился – «Уходите, госпожа. В такой час...» «Разве я не говорила?» — произнесла Кэт. «Я буду ночевать у старой подруги. Они с отцом ждут меня. Будьте добры, отоприте дверь». Сторож одну за другой отодвинул задвижки и поднял засов. «Для походов по гостям уже поздно, госпожа». «Вовсе нет. Они ужинали с друзьями, и сейчас они ждут меня в Ковент-Гарден. Кэт отыскала в кошельке шесть пенсов и протянула монету сторожу. Прошу вас, окажите мне услугу, никому не говорите, что я ушла, особенно господину Хэксби. Не зачем зря его волновать. Не беспокойтесь, я сохраню вашу тайну. Сторож посмотрел на девушку с неприятной ухмылочкой. Я могила, госпожа. Несмотря на поздний час, в ярко освещенных аркадах Ковент-Гарден было многолюдно. Повсюду толпились нарядно одетые театралы, гуляки и куртизанки а среди них, будто вши в пышной копне волос, копошились воры, уличные торговцы и попрошайки, каждый занятый своим ремеслом. За прошедшие несколько месяцев Кэт успела познакомиться с этим миром любителей увеселений и теперь с уверенностью преодолела опасный путь. Знакомая неказистая фигура Бреннана ждала ее у входа в Королевский театр на Бриджес-стрит. Завидев Кэт, он сразу устремился к ней – Рядом с ним шел маленький слуга с факелом, пламя которого то и дело ярко вспыхивало и плясало на ветру. При свете факела Кэт увидела, что лицо Бреннана побледнело, а мышиные черты лица от волнения заострились еще больше. «Вы пришли? А я уж решил, что вы передумали». «Ну, конечно, пришла», — ответила Кэт. «Вы все устроили?» «Да, я обо всем договорился. У вас есть деньги? Если нет, я должу». «Деньги есть. Будет лучше, если мы пойдем пешком», — Бреннон запнулся в нерешительности. «Вы не возражаете? Можно я возьму вас под руку?» «Разумеется», — произнесла Кэт. «А мы не могли бы обойтись без мальчика-слуги с факелом?» Бреннон кивнул. «Я хорошо знаю дорогу. Поначалу факел и впрямь был не нужен, поскольку их путь пролегал по Боу-стрит до Лонг-Акр» а там жизнь била ключом почти так же как в Ковент-Гарден, но возле церкви Святого Эгидия в полях обстановка царила совсем другая. На дороге то и дело попадались участки погруженные во тьму, к тому же идти приходилось по жидкой грязи, и они постоянно рисковали оступиться и упасть в канаву. Но Бреннан не соврал, с таким проводником Кэт и впрямь было не о чем беспокоиться. Хотя ее все сильнее раздражала его привычка постоянно спрашивать, не устала ли она и не слишком ли быстро он идет. «Спасибо за заботу, но я в ней не нуждаюсь», — наконец не выдержала Кэт. «Я вам не фарфоровая ваза. Если не возражаете, я бы хотела поберечь дыхание для ходьбы. Хотите, я провожу вас до места назначения. В воскресенье мне в чертежное бюро не нужно, а убедившись, что вы на месте и все благополучно, смогу добраться до города и пешком». «Нет», — возразила девушка, — «лучше пойду одна. Что, если меня хватится господин Хэксби? Он сразу же пошлет за вами. Вы должны быть рядом, чтобы успокоить его. Скажите господину Хэксби, что я отправилась к подруге, но куда именно, вы не знаете». Постоялый двор оказался маленьким, низким зданием возле церкви святого Эгидия в полях. Через центральные ворота они вошли во двор. Перед ними тянулось длинное здание конюшни. «Дядя Мангат никому не доверяет», — шепотом пояснил Бреннан. «Дело в том, что лошадь не его. Дядя взял ее на прокат у соседа, и если кобылу украдут, ему вовек не расплатиться. Да и в любом случае во дворе ночевать дешевле, а когда ворота запирают на засов, тут не опаснее, чем в комнате». Дядю Бреннана они нашли в дальнем конце конюшни. Лошадь стояла в стойле, а старик сидел в маленькой крытой повозке, стоявшей во дворе. В темноте мангата трудно было разглядеть. Рядом с повозкой висел глиняный горшок с горячей лучиной, но в окружающей тьме лицо старика казалось мутным пятном. Бреннан замедлил шаг и дотронулся до локтя Кэт. «Чуть не забыл. Если дядя спросит про меня, не говорите, что мы работаем в Кларендон-хаусе». «Почему?» — шепотом спросила Кэт. Зашуршала солома, и дрожащий старческий голос спросил. Кто идет? «Дядя Мангат, это я!» — обратился к нему Бреннан. «Я привел ее!» Мужчина в повозке подался вперед. Опастываешь, Это та самая девушка? Придется вам сегодня ночевать здесь, со мной. Поедем, когда рассветет!» «Хорошо», — ответила Кэт. «Эта девушка — мой друг дядя», — заметил Бреннан. «Ты ведь будешь с ней любезен. Пустишь ее ночевать в дом? Она за все заплатит». «Как пожелаешь!» Старческий голос звучал слабо и неуверенно, будто хозяин редко им пользовался. «Вот только покупать здесь нечего. Пускай работает за стол и кров. Давненько у меня не было прислуги». «Никто не должен знать, что она живет у тебя», — прибавил Бреннан. «Обещай, что на ферме она будет в безопасности». Мангат перегнулся через борт повозки и сплюнул. «Я-то лишнего не сболтну». Главное, чтобы вы с ней держали рот на замке. В темноте раздался звук, напоминавший смех. — Ничего с ней не случится, племянник. Гости к нам заглядывают редко. Мои погорельцы любого нечестивца отпугнут. Кэт шагнула вперед, и на нее упал свет лучины. — Пять шиллингов, — произнесла она, — за неделю. Такие условия мне обещал ваш племянник. И отдельная комната, — прибавил Бреннан. Мангот фыркнул. «Про комнату ты не говорил. Тогда семь шиллингов». Бреннан принялся возражать, но старик упорно стоял на своем. Конец спору положила Кэт, достав кошелек и отчитав требуемую сумму. «И вот еще что», — прибавил Мангот, когда девушка выкладывала монеты ему на ладонь. «Придется вам делить повозку с другим пассажиром». «С кем?» — уточнила Кэт. «Его зовут Израил Хелмар». Раньше был перчаточником, до пожара держал лавку в чипсайде, а теперь остался ни с чем. Ферма Мангота находилась в нескольких милях от Лондона по направлению к Сент-Олбансу. Она стояла на окраине деревни под названием Вургрин. Мангот сдержал обещание и выехал со двора таверны на рассвете. Всю ночь Кэт зябла, кутаясь в плащ и прижимаясь к мешкам с мукой». Ее трясло почти непрестанно, хотя виной тому был не один только холод. Израил Хелмор прибыл под утро, разбудив забывшуюся тревожным сном Кэт. Второй пассажир оказался сильно нетрезв и почти сразу же уснул. Кроме муки, телега была нагружена рулонами холстины, от которой сильно пахло рыбой и мешками гвоздей. У Мангота был пропуск с подписью магистрата, разрешавший ему совершать поездки по воскресеньям. Оживленного движения на улицах не наблюдалось, и окраины Лондона быстро остались позади. Тут Хелмор проснулся, потребовал остановить телегу, исправил малую нужду под деревом. Затем он сел рядом с манготом и взял у старика вожжи. При дневном свете Кэт разглядела его высокую тощую фигуру, крупные черты лица и копну седых кудрей. Из-за артрита пальцы Хелмора опухли и искривились. Должно быть, болезнь вынудила его бросить перчаточное ремесло. Кэт притворялась, будто дремлет, а двое мужчин тихо переговаривались. В голове у девушки так и роились мрачные мысли. Если только не случится чудо, она представления не имела, как ей вернуться к прежней жизни на Генриэта-стрит, не рискуя быть обнаруженной. Когда страсти улягутся, благоразумнее всего, пожалуй, будет сбежать за границу, в Голландию или даже в Америку. Там нашли убежище многие друзья ее отца». От размышлений Кэт отвлек вдруг ставший более громким голос Хелмора. «Ну как мне было отказаться? Епископ угощал Элям всех без разбору!» Мангот стал что-то говорить, но Хелмар перебил его. «Кларендон! Алчный плут, господин Мангот! Вдобавок он заодно с попистами. «Чтоб ему пусто было!» — прибавил Мангот. «Вот именно! В епископ уж как может трудиться во славу Божью!» «Но вы подвергали себя опасности», — возразил Мангот. «Пусть даже ради благородного дела. Вас могли арестовать». «Меня? Ну уж нет. Мы просто стояли перед Кларендон Хаус, орали и улюлюкали. Я, правда, швырнул пару камней, но к тому времени уже темнело, и никто не понял, что это я их кинул». «А что за птица этот епископ?» — спросил Мангот. «Как его зовут по-настоящему?» «Не знаю». «Но кошелек у него толстый, и на расходы он не скупится, а до остального ха, мне дела нет». Голос у Хелмора был низкий, звучный, и его звуки разносились далеко, даже когда он говорил тихо. Такой голос хорошо иметь проповеднику. «Кроме Эля, он раздал нам всем по полкроны. Знаете, что про него говорят? Ходят слухи, что он человек герцога Бекингема». «Тогда понятно, откуда такие деньги и почему епископ уверял, что ареста нам можно не бояться. Герцог нас из любой передряги вытащит. Уж кто-кто, а он всегда был другом народа и злейшим врагом папистов. А Кларендон получил по заслугам, чума его забери. И вот что я вам скажу. Это еще цветочки, епископ для него приготовил кое-что похлеще». Мангат покосился на Хелмора. «И что же?» Тот пожал плечами. «Наверняка не скажу. Знаю только, что ударить они собираются по самому больному месту».